С утра она возобновилась. В полдень роты Калужского полка, входившего в отряд Скобелева, рассыпавшись в цепь на склонах зеленых гор, повели наступление к первому гребню, где засели черкесы и башибузуки. Воинственные горцы, недавно покинувшие Кавказ, в Турции вынуждены были выступать против русских войск. Действовали они умело, Сноровисто метко поражали облаченных в белой гимнастерке солдат. Большие бузуки представляли собой наспех сколоченный в шайке отчаянных и жестоких наемников, привычных к насилию. Загремели выстрелы, зажужжали пули, ударили из плевной орудия, раскатисто пророкотало в горах многократное эхо. Начался бой. Отряду Скобелева предстояло преодолеть три горных гребня, чтобы выйти к южной окраине города и начать его штурм. С этой целью Калужский пехотный полк первым начал наступление. Неделю назад он отличился при взятии ловчи, и солдаты ходили в героях. «Пусть подтвердят свое геройство и здесь», — сказал Михаил Дмитриевич командиру полка. Солдатам потребовалось немало усилий, чтобы сбить неприятеля с гребня и вынудить его отступить. Но был еще второй гребень, где сопротивление неприятеля возросло. Наступавших калужан контраковали превосходившие их в силе турки, вынудив отступать. Находившиеся во фланге полусотни донских казаков бросилась на помощь. «Стой, залегай, братцы, отражай огнем!» командовал рыжелусый хорунжий Дукмасов, пытаясь остановить калужан. Поддержку казаки открыли огонь, заставив турок остановиться, пока не подоспелый свежий рот. «Но как вам, братцы, не стыдно убегать?» пристыдил солдат хорунжий. «А еще сковелевцы, кого испугались?» Тот появился Верхов на белом коне сам Скобелев. Докмасов видел его прежде лишь раз, да и то мельком, но сейчас узнал его, залюбовался. «Смирно!» — скомандовал он казакам. «Пики в руку!» — и четко атерапортовал. «Вы кто, хоружий? Откуда?» Полусотенный командир из Донской казачьей бригады полковника Черноусова имел задачу прикрыть со стороны оврага фланг полка, но обстановка заставила подоспеть сюда на помощь. — Спасибо, Харунжий, и вам, казаки, спасибо за удаль. — Рады стараться, — ответили те дружно. — Вам, Дукмасов, вставлю новую задачу. Сейчас мы атакуем неприятеля, а казакам рассыпаться по фронту и подобрать убитых и раненых. Может, нам тоже атаковать? — нерешительно спросил Дукмасов, полагая, что не дело казаков заниматься убитыми и ранеными. Нет, Харунжи, я поручаю вам дело важное и опасное. Нельзя допустить, чтобы беспомощные люди оказались в руках врага. Остаток дня и всю ночь казаки ползали под выстрелами на заросших кустарником склонах, вынося убитых и раненых. Их приходилось волочить на шинелях, на себе, рисковать, проявляя смекалку и изворотливость, чтобы спасти людей. Утром Харунжи направился к Скобелеву. Приказ выполнен. Вынесли 450 человек. В лицо у генерала дрогнуло такие потери. Спасибо, Дукмасов. Не остался ли кто? Никак нет. Всех вынесли.